А потом неожиданно для себя, чуть ли не по наитию, открыла телефонный справочник и набрала номер Сакаву. ⁇ Алло, это Элена Греко ⁇ уверенным, если не высокомерным тоном представилась я. ⁇ Могу я поговорить с Бруну? ⁇ Он был со мной очень приветлив. ⁇ Как я рад тебя слышать! ⁇ Я так за тебя рад, видел твое фото в Риме, ты молодчина, читала тебе и вспоминал, как здорово было на Иске.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 Я позвонила в редакцию Униты, надеясь, что во время разговора мать не разорется на весь дом на Элизу. Меня зовут Элина Греко начала я, но больше ничего сказать не успела, потому что телефонистка воскликнула: Элина Греко та самая писательница. Она прочла мою книгу и ей очень понравилось. Я была счастлива.